9. Было уже почти 10 утра, когда они добрались до Майл-Хай. Проезжая по центру города, Дэнни пришлось лавировать между баррикадами, как в лабиринте. Хамви, пулеметные точки, обложенные мешками с песком, даже пара танков. Ему много раз приходилось сдавать назад, искать пути объезда. И каждый раз он снова видел, что проезд перекрыт. Наконец, когда утренний туман уже окончательно рассеялся под лучами солнца, Он нашёл проезд под развязкой и выехал к стадиону. На стоянке под лучами утреннего солнца выстроились ряды палаток цвета хаки. Стояла зловещая тишина. Палатки окружало кольцо из машин, легковых, скорой помощи и полицейских. Многие выглядели как после аварии, с разбитыми стёклами, оторванными бамперами, сорванными с петель дверми. Деня остановила автобус Они вышли и сразу же погрузились в смрад разложения, такой сильный, что Дени едва не стошнило. Хуже, чем у мамы, хуже, чем все эти тела, которые он увидел за это утро, пока шёл на автостанцию. Этот запах будто сам проникал внутрь, оседая во рту и в носу, чтобы остаться там не на один день. "Привет", крикнула Эйприл. Её голос эхом отдался над стоянкой. "Есть здесь кто-нибудь? Эй!" Денис крутила живот от нехорошего предчувствия, от запаха, но и от чего-то ещё, очень хреновое предчувствие. "Эгей!" снова крикнула Эйприл, сложив руки рупором. "Кто-нибудь меня слышит? Может, нам стоит уйти?" предложил Тени. "Здесь должны были быть военные. Возможно, они уже ушли." Эйприл сняла рюкзачок, расстегнула молнию и достала молоток. Взмахнула, будто оценивая его вес. «Тим, держись рядом со мной. Понял? Никуда не отходи». Мальчик так и стоял у ступени к автобусу, продолжая тереть нос. «Но пахнет отвратно», – в нос сказал он. Эйприл надела рюкзачок на плечи. «Во всем городе пахнет отвратно». «Просто смирись с этим. А теперь пошли». Дэнни тоже никуда не хотелось идти, но девушка была настроена решительно. И он пошёл следом за ними, пробираясь между машин. Шаг за шагом Дени начинала осознавать, что он видит перед собой. Машины расставили вокруг палаток в качестве линии обороны, как во времена пионеров, когда поселенцы ставили в круг фургоны, чтобы обороняться от индейцев. Но Дени знал, что тут не было никаких индейцев, и похоже, то, что здесь случилось, уже закончилось давным-давно. Где-то здесь трупы Запах становился всё сильнее по мере того, как они шли дальше, но пока они ни одного не увидели, так будто всё попросту исчезли. Они дошли до первого ряда палаток. Эйприл откинула клапан с кину в молоток, готовая ударить. Внутри была мешанина из опрокинутых насилок, стоек для капельниц и мусора, бинтов, шприцов и медицинских лотков, но ни одного тела. Они заглянули в другую палатку потом в еще одну. Все то же самое. «Так куда, черт подери, все подевались?» – спросила Эйприл. Оставалось лишь осмотреть сам стадион. Дэнни не хотел идти туда, но для Эйприл ответа «нет» не существовало. Если военные сказали, чтобы все шли сюда, настаивала она, значит, этому была причина. Они начали подниматься по наклонной дороге ко входу. Впереди шла Эйприл, одной рукой притянув к себе Тима, а в другой же мой молоток. И тут Дэнни заметил птиц. Огромное черное облако, кружащее над стадионом, пронзительные крики, которые нарушили тишину и в то же время сделали ее еще более отчетливой. И тут они услышали позади мужской голос. «На вашей месте я бы туда не ходил». Феррари заглох в тот самый момент, когда Китридж уже подъезжал к стоянке. Машина ехала рывками, будто захрамавшая лошадь. Из-под капота и по бокам вырывались струи маслянисто-чёрного дыма. Можно и не гадать, что произошло. Когда Kitrich взлетел на выезде из подземного гаража, будто на ракете, взлетел и с грохотом обрушился на асфальт, треснул поддон двигателя. Постепенно масло вытекло, мотор стал перегреваться, а потом поршни просто расширились настолько, что их заклинило в цилиндрах. Прости за машину, Орин. Она была так хороша, пока держалась. Китриджу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после увиденного на стадионе. Боже, какой кошмар. Не то чтобы он такого не ожидал, но увидеть это воочию было слишком. Это потрясло его до глубины души. У него дрожали руки, как от лихорадки. За свою жизнь Китридж всякое повидал, такие ужасы, какие мало кому доводится видеть тела в ямах, сложенные штабелями, будто доски на складе. Целые деревни погибших от ядовитого газа, семьями, лежащими прямо там, где застала их смерть. Протянутые руки в тщетной попытке в последний миг коснуться своих родных. Обезображенные до неузнаваемости останки мужчин, женщин и детей, которых разорвала на куски взорванная на рынке бомба, та, что принёс на своём теле безумец. Но бой не такого масштаба он не видел никогда. Он сидел на капоте Ferrari, пытаясь решить, что делать дальше. Очевидно, для начала найти машину с ключами в замке. И тут он услышал вдали звук мотора. Нервы Китриджа сразу же вытянулись по стойке смирно. Большой мотор, дизель, БТР, и тут, будто в сюрреалистическом видении, на рампу медленно въехал большой жёлтый школьный автобус. Ну, как тебе? А, подумал Киттрич. Бог годушу мать. Долбаный школьный автобус. Экскурсия на тему Конец света. Киттрич смотрел на автобус. Машина остановилась, и из неё вышли люди: девушка с выкрашенными в розовый прядями волос на голове, 갈ина Стыматишка в шортах и футболке, и мужчина в смешной кепке, судя по всему, водитель. Эй-гей! -эй! крикнула девушка. Эй-гей! -эй! Есть здесь кто-нибудь? Немного переговорив, они пошли вперёд, в гущу стоящих машин. Девушка шла первой. Наверное, пора бы что-то сказать, подумал Киттридж. Но если он обнаружит своё присутствие, это породит целую кучу обязанностей, а он с самого начала поклялся себе избегать этого. Другие люди не входили в его план. План один суметь выбраться. Идти налегке, остаться в живых, сколько получится забрать с собой столько заражённых, сколько получится, до того момента, когда придёт время умирать. А оно наверняка придёт. Стоящая над смерть в Денвере, падает в бездну, быстро и ярко, как метеор. Но потом Китрич понял, что сейчас произойдёт. Эти трое шли прямиком на стадион, конечно, именно туда. Китрич только что сделал то же самое. Но это дети, бога ради, План не план. Нельзя позволить ему видеть то, что увидел он. Схватив автомат, Киттридж спешно пошёл на перерез. Услышав его голос, водитель среагировал настолько бурно, что Киттридж замер на месте. У мужчины вырвался крик, и он рванулся вперёд, спотыкаясь и одновременно прикрывая глаза, согнутой в локте рукой. Двое других отскочили в сторону. Девушка дернула мальчишку за руку и прижала к себе инстинктивно и взмахнула молотком, резко разворачиваясь к Китриджу. «Эй, потише там!» сказал Китридж. Развернул автомат дулом вверх и поднял руки. «Я из хороших парней». Сейчас Китридж разглядел, что девушка постарше, чем ему сначала показалось. Лет семнадцать, около того. Чудные волосы, выкрашенные в розовый цвет. «Я не знаю, что я не знаю, Столько сережек и гвоздиков в ушах, что не казалось прибитой к ее голове. Однако она смотрела на него холодно, без единого намека на страх. И Китридж понял, что она не так проста, как кажется на первый взгляд. Несомненно, она ударит его молотком. Хотя бы попытается, сделай он еще хоть шаг. Одета она была в облегающую черную футболку и протертые на коленях джинсы. На ногах кеды Chuck Taylor, на руках браслеты до самых локтей, кожаные и серебряные, рюкзачок жёлтый, как лента, которая ограживают место преступления. Мачешка, очевидно её брат. Это понятно не только по схожим чертам лиц, маленькому носу, слегка вздёрнутому, высоким резким скулам, глазам одинакового тёмно-голубого цвета, но и потому, как она среагировала, мгновенно прикрывая его, будто мать. А вот третьего водителя оценить было трудно. Что-то с этим парнем не так, это точно. Брюки цвета хаки с белой сорочкой, застёгнутой на все пуговицы, светло-рыжие волосы копной, выбивающиеся из-под дурацкой кепки, неровно стриженные будто ножницами для стрижки овец. Но не это было главным, то, как он держал себя. Первым заговорил мальчишка, хохолок у него умора. Китрич в жизни таких не видел. Это настоящий АК, спросил он, показывая на автомат. Тихо, Тим, сказала девушка, ещё крепче прижимая к себе брата и вскидывая молоток, готовая ударить. Кто ты, чёрт побери? Китрич всё так же стоял с поднятыми руками и делал вид, что воспринимает молоток как реальную угрозу. Меня зовут Китрич. Да, это настоящий АК. Только не думай, юноша, что я дам тебе его подержать. Это круто сказал мальчишка и просиял. Китридж дернул подбородком в сторону водителя, который напряженно смотрел в землю. «Он в порядке?» «Не любит, когда к нему прикасаются. А так да», ответила девушка, продолжая настороженно оглядывать Китриджа. «Сказали, что сюда должны были военные прибыть. Мы по радио слышали». «Полагаю, так они и сделали. Но, похоже, уже смылись. Не расслышал, как вас зовут?» Девушка замешкалась. «Я, Эйприл. Это Тим, мой брат. А второй – Дэнни. Рад познакомиться, Эйприл», – ответил Китридж, постаравшись убедительно улыбнуться. «Ты не возражаешь, если я руки опущу, раз уж мы все друг другу представились?» «Откуда у тебя это оружие?» «От Дор Уорлд. Я там продавцом работал». «Ты оружие продавал?» «Туристическое и рыболовное снаряжение», – ответил Китридж. «Но у них хорошая скидка была». Так что скажешь? Мы теперь в одной команде, Эйприл. Что за команда? Я бы сказал, команда людей, ответил Китрич, пожимая плечами. Девушка снова внимательно оглядела его. Осторожная эта Эйприл. Китрич напомнил себе, что она не просто девушка, она та, что выжила, как бы то ни было, она заслужила, чтобы её воспринимали всерьёз. Прошла пара секунд, и она опустила молоток. Что на стадионе? спросил Тим. Поверь мне, это не то, на что тебе стоит смотреть, ответил Китрич и снова посмотрел на девушку. Да действительно, апрель, воплощённая весна. Смешно, когда людям так подходят их имена. Как вам удалось уцелеть, прятались в свином погребе? А с остальными вашими что? Мы не знаем, они были в телерадии. Боже, подумал Китрич. Китэрайт был эпицентром, местом, откуда всё и началось. Что ж, правильно сделали, умно. Он снова кивнул в сторону Дени. Тот стоял метрах в трёх, сунув руки в карманы и глядя в землю. А что ваш друг? Дени нас нашёл? Мы услышали, как он сигналит. Ну, хорошо, что ты это сделал, Дени. Я бы сказал, что ты у нас нынче герой. Парень посмотрел на Китриджа мельком искоса. Его лицо не выражало ничего. Абсолютно. О'кей. Почему мне нельзя посмотреть на стадион? Снова встрял Тим. Эй, Прилыкитрич, переглянулись. Плохая мысль. Забудь про стадион, сказала ей Прил и снова посмотрела на Китриджа. Кого-нибудь ещё видел? Нет, уже некоторое время. Это не значит, что никого нет. Но ты так не думаешь. Вероятно, безопаснее всего считать, что мы одни. Китрич понимал, к чему всё идёт. Ещё час назад он мчался мимо домов, спасая свою жизнь, а теперь перед ним перспектива присматривать за двумя детьми и парнем, который ему даже в глаза посмотреть не может. Ситуация такова, какова она есть. Это твой автобус, Дени? спросил он. Парень кивнул. Я езжу по синему маршруту, номер 12. Было бы лучше иметь средства передвижения поменьше, но у Китриджа возникло ощущение, что парень никуда без него не двинется. «Может, сможешь увезти нас отсюда?» Лицо девушки стало жестким. «С чего ты взял, что ты с нами едешь?» Китридж опешил. Ему и в голову не могло прийти, что эти трое не захотят, чтобы он им помог. «На самом деле нет. Просто твои слова так понял. Мне показалось, ты мне это предложила». Почему мне нельзя посмотреть? Залтими. Эй, Прил закатила глаза. Блин, Дим, заткнись насчёт стадиона на конец А. Ты слово нехорошее сказала, я расскажу. И кому ты собираешься рассказать? Мальчишка Ивани расплакался. Не говори так. Слушайте, перебил их Китрич, время неподходящее. По моим прикидкам, у нас осталось 10 часов светлого времени суток. «Я не думаю, что нам стоит быть где-то здесь, когда стемнеет». И тут мальчишка, выбрав момент, резко развернулся и рванул ко входу на стадион. «Черт!» – буркнул Китридж. «Вы оба, стойте тут!» Он побежал, прихрамывая, но был не в состоянии догнать мальчишку сразу. К тому времени, когда Китридж нагнал его, тот остановился в проеме одного из входов на стадион, тупо глядя на поле. Всего пару секунд, но этого хватило. Китрич схватил его сзади и прижал к груди. Мальчишка не сопротивлялся. Он просто повис у него на руках, не издав ни звука. Боже, подумал Китрич. Как он мог позволить мальчишке застать его в расплох? К тому моменту, когда они вернулись к краю рампы, тем начали издавать звуки, смесье коты и рыданий. Китрич поставил его на землю перед Эйприл. Что ты такое творишь? Спросила она хриплым от слез голосом. «Я... Прости...» Запинаясь, ответил Тим. «Ты не будешь так убегать! Не будешь!» Она схватила его за руки и тряхнула, и тут же обняла и прижала к себе. «Тысячу раз тебе говорила, будь рядом со мной!» Китрич отошел в сторону, к Дэнни, который так и стоял, сунув руки в карманы. «У них действительно никого не осталось!» Тихо спросил он. «С ними была Консуэлла», – ответил Дэнни. «Но она ушла». «Что за Консуэлла?» Дэнни пожал плечами, и его руки безвольно дернулись. «Она иногда ждет автобус вместе с Тимом». «Больше спросить-то нечего». «Ладно, пусть Дэнни слегка не от мира сего, но, по крайней мере, он спас двоих беспомощных детей, чьи родители наверняка погибли. Китрич пока что и такого не сделал». «Так как, друг мой?» – спросил он типа завести этот твой автобус и рвануть. Куда мы едем? Я думал насчёт Небраски.